Глава 26. Я почувствовала, как мое лицо каменеет. Изумление сменилось болью, а затем разочарованием. Да, именно разочарованием, как будто я давно ожидала чего-то подобного и знала, что рано или поздно это должно произойти. Куда? В прежнюю комнату Рико. Но ты сам перевел меня сюда, чтобы защитить. Но почему? Вот в чем вопрос: Я так надоела Неду но у него сегодня вырвалась... «Дорогая!» «Или он боится, что его ледяное сердце растает?» Я посмотрела на Розу. «Мне кажется, или ее прозрачные лепестки порозовели, а запах стал ярче. Уже хотела дернуться к столу и проверить, как муж ответил. Нет». Его взгляд приобрел твердость. «Я прикажу освободить смежные покои». «Смежные покои? Ты серьезно?» Голос мой дрогнул, хотя я старалась говорить спокойно, без истерики и сохранять выдержку. Нам с таким трудом удалось достигнуть взаимопонимания, и вот опять двадцать пять. Да, я серьезно. Там две комнаты, личная ванная. Там будет удобнее. А сегодня, раз эту кровать невозможно сдвинуть с места, ты останешься здесь, а я переночую в гостиной. Роден. Гигант выпрямился и вытер под рукавом. «Купальня готова?» «Да, господин». «Отлично». Раден поправил сбившееся покрывало и вышел за Недом. Я осталась одна в полном недоумении. Эти резкие перемены не укладывались в голове. «Что ж, мыло мочало, начинай сначала», — пробубнила я себе под нос, сидя в горячей лохане. «Вы что-то сказали, молодая хозяйка?» Подлетела ко мне Лита. Я не отпустила готовую сбежать девчонку, приказала ей прислуживать мне, а заодно поделиться сплетнями и новостями. «Массаж умеешь делать?» «Это как?» «Ну, плечи по мне, голову погладь». «А, это сейчас». Я откинулась на край лохани и закрыла глаза. «Устала. Сегодня смертельно устала. Будет новый день, что-нибудь придумаю». После ванны едва добралась до кровати как упала на нее и провалилась в дрему без сновидений. Где был Нед, что делал, меня нисколько не волновало. Утром открыла глаза, потянулась и вспомнила о вчерашнем. Вскочила, бросилась к двери, в гостиной никого не было. Я вернулась в спальню, что-то было не так. Но что? Медленно обвела взглядом комнату и икнула. Исчезла клетка с Рика и ваза с Розой. Я схватила колокольчик и отчаянно зазвенела им. Лита влетела в покой с подносом в руках. «Вам помочь умыться, молодая хозяйка?» «Где попугай? Где Роза?» Горло перехватило от волнения, и я закашлялась. «Господин Нет велел унести их в ваши новые покои». «Новые? Какие? Где? Там!» Лита показала куда-то в сторону, и я только сейчас увидела, что гобелена на стене нет, зато там красуется узкая дверь, обитая железом. Я бросилась к ней и дернула за ручку. Когда, в какой момент слуги свернули гобелен, вынесли его, утащили клетку и вазу, я не представляла. Усталость просто свалила меня, отключив полностью сознание. Я зашла в новое жилище. Пыль лежала толстым серым саваном на всем. Она приглушала свет, проникавший сквозь щели неплотно закрытых ставней, превращая его в мутный нездоровый отблеск. В воздухе висели микроскопические частицы, медленно танцуя в этих блеклых лучах, словно призрачные мотыльки, заточенные в царстве забвения. Запах был затхлым, терпким, смесью старого дерева и высушенной земли. Единственным предметом в этой комнате была кровать. Ее остов, когда-то вероятно выкрашенный в белый, сейчас был покрыт сетью трещин и сколов, обнажая темное грубое дерево под ними. Что это за вонь? Я зажала нос и громко чихнула. Здесь был архив старых бухгалтерских книг. Тихо ответила Лита. Господин велел все убрать, очистить и привести комнату в порядок. К вечеру вы ее не узнаете? Хм, не узнаю? Ну что ж. Больше я не хотела расстраиваться. Меня ждал чудесный день полный планов. Я умылась, оделась, накормила Рику и поела сама. Покрутилась немного у зеркала и довольно улыбнулась. Лита приготовила мне легкое бирюзовое платье. Оно выглядело так, словно само море решило выплеснуться на шелк. Оставив на нем отпечаток своих волн и бликов солнца, легчайшая ткань струилась, манила прохладой и обещала унести в далекие края, где небо сливается с океаном в единое целое. Платье было лишено вычурных деталей, его красота заключалась в простоте кроя и ослепительном цвете. Лишь тонкий серебряный пояс подчеркивал талию, добавляя образу нотку загадочности. Я провела по ткани кончиками пальцев, ощущая ее нежность и шелковистость. Жалко было в таком наряде разносить чай родственникам Неда. Но этого и не понадобилось. Оказалось, что господа отказались от моих услуг. Да и плевать на них, решила я и отправилась искать родена. Гиганта я обнаружила в коморке охранников у ворот. Он ел кашу из огромной миски и так сосредоточено, что не заметил даже, как я подошла. Молодая хозяйка! Живо вскочил страж и бросил ложку. Раден, покажешь мне город?» «Конечно. Господин Нет велел мне вас сопровождать». «И еще знаешь хорошего сапожника?» «Дон Август делает лучшие ботинки в столице». «Тогда поехали». Кони лихо скакали по узким мощёным улочкам старого города. Аромат свежеиспеченного хлеба смешивался с терпким запахом кожи, доносящимся да из-под полуоткрытых дверей небольших мастерских. Я разглядывала лавки, дома, магазины и искала. Искала не просто обувную мастерскую, а воплощение своей идеи. Эскиз мили, которые унесла в Академии наставница, я все же стащила в мастерской сапожника и бережно сохранила в кармане платье. Я представляла, какие красивые сабу получатся из этого эскиза и предвкушала удивление мужа. «Мы на месте, молодая хозяйка!» Я выглянула в окно и увидела небольшую лавку, над дверью которой висела вывеска, выполненная витиеватым шрифтом. «Сапожник Август. Обувь ручной работы». Возле входа запах кожи был особенно насыщенным, а из глубины мастерской доносилось мирное постукивание молотка Собравшись духом, я вошла. В полумраке, освещенном лишь тусклой лампой, склонившись над верстаком, работал старик. Его лицо, испещренное морщинами, говорило о годах, проведенных за этим занятием. На нем были надеты кожаный фартук и очки с толстыми линзами. Я кашлянула, привлекая его внимание. Мастер поднял голову. «Добрый день, господин Август», — поздоровалась я стараясь говорить мягко и убедительно. «У меня для вас необычный заказ». Старик внимательно слушал мой рассказ, разглядывал эскиз, качал головой, наконец согласился. Мы договорились на изготовление десяти пар разного размера. «Сколько времени вам понадобится, чтобы сделать одну пару?» Старик сощурился, покрутил эскиз, окинул взглядом полки со своими заготовками и сказал «Часа три уйдет, а примерка нужна будет?» «Нет, я пришлю за собой через три часа. Договорились?» Сапожник кивнул, я расплатилась и вышла с чувством полного удовлетворения. «Зачем вам такие странные туфли, молодая хозяйка?» — спросил Роден. «Скоро узнаешь?» — загадочно улыбнулась я. Порыв ветра бросил в лицо придорожную пыль, я чихнула, посмотрела наверх, небо затягивали свинцовые тучи. Вдалеке над горизонтом вспыхнула первая молния, расчертившая темное полотно неба яркой трепещущей полосой. За ней последовал приглушенный раскат грома, который постепенно усиливался, приближаясь к городу. Будет дождь, вздохнул Раден. Молодая хозяйка, вернемся в поместье. Ни за что. Вот и пригодятся завтра мои сабо. А теперь покажи мне местные магазины. Но сначала найдем аптеку или лекаря. Молодая хозяйка, зачем вы так? Мне нужна была мазь, чтобы сделать шрамы мужа и Родена менее заметными, но еще больше хотелось узнать историю их появления. «Роден, а кто тебе изуродовал лицо?» — спросила я спутника, когда снова села в карету. «На войне с Недом вы не были? С купцами тоже не сражались? Может, вас украли враги или на вас напали разбойники?» Я, конечно, шутила, но в то же время горела желанием узнать секрет мужа. Это не просто несчастный случай. Когда его сиятельство построил магазин, господин Ганер настоял, чтобы в центре зала висела на железных цепях большая люстра сотни рожков. Каждый день специальный работник вставал на лестницу и зажигал в люстре свет. Это было красиво. Лучи отражались в зеркалах, сияли и распускали по стенам блики. Покупатели ходили толпами, чтобы посмотреть на это чудо. Я напряглась, вспоминая, чем сейчас освещается потолок магазина. И что же произошло? Однажды работник отвлекся на крик ребенка, потерял равновесие, начал падать, и чтобы удержаться, ухватился за край люстры. Цепь оборвалась, полетела вниз, прямо на голову господина Неда. Я успел выскочить вперед, вот и все. Но у Неда тоже есть шрам. Зацепила кончиком цепи. Вы поймите, все произошло так быстро, что никто толком ничего и не понял. Зато я прекрасно понимаю, где приложил руку Ганер, там грязь и гадость. Что вы, госпожа? Лорд Ганер больше всех переживал. Он дорого заплатил за эту люстру. Раден натянул поводья. тру стойте черти, вот. А вот и лекарня. Только зря вы затеяли смазью. Но я так не считала. Спрыгнула на землю и бросилась к деревьям. День был жаркий и душный. Влажный воздух, напоенный парами приближающегося дождя, мгновенно покрывал кожу липким потом. В лавке было прохладно и темно. Сквозь свинцовые рамы узких окон, уставленных пузатыми бутылями с настойками цвета запекшейся крови и темной зелени, сюда едва пробивался робкий луч солнца, высвечивая клубы пыли, танцующие в воздухе. Запах здесь был густой, сложный, многослойный, едкий аромат сушеных кореньев смешивался со сладковатым духом вяленых ягод, горьким запахом полыни и пряным дыханием заморских специй. По обеим сторонам тесной комнаты тянулись полки, ломящиеся под тяжестью глиняных горшков плетеных корзин и деревянных ящиков. На этикетках, написанных каллиграфическим почерком на пергаменте, виднелись названия трав, как знакомые, так и диковинные, привезенные с дальних земель. Корень мандрагоны, сон трава, волчий ягодник, змеиная трава. Каждое слово звучало как заклинание, суляя избавление от болезней или, напротив, гибель. В углу стоял большой деревянный стол, заваленный книгами в кожаных переплетах. Искрепленных медными застежками. На столе возвышалась стопка пергамента, исписанная непонятными символами и рисунками трав. Рядом лежали мортира и пестик, а также весы с блестящими медными чашами. За столом, погруженный в чтение древнего фолианта, сидел сам травник. Старческое лицо его, испещренное сетью морщин, казалось вырезанным из коры древнего дуба. — Что желаете? — вскочил он, заметив меня. — Есть ли у вас мазь от шрамов? Для кого? Для него, он показал на за моей спиной. Ему уже ничто не поможет. А я попробую. Лекарь недовольно поморщился, но подал мне пузатый горшочек, закрытый трепицей и перевязанный шнурком. И Я подняла ее и принюхалась. Запах был сильный, но незнакомый. Там сок алоэ, крапивы, календулы, мяты и еще пчелиный воск и змеиный яд, пояснил старик. Пойдет. Я окунула палец в мазь и провела ею по лбу, где остался шрамик от удара во время падения. «Что вы делаете, молодая хозяйка?» Испугался Роден и бросился ко мне, но я спрятала горшочек за спину. «Проверяю мазь на себе. Если я отравлюсь, ты отправишь этого старика в тюрьму. Сколько стоит?» Я грозно свела брови к переносице. Лекарь не на шутку перепугался, засуетился, принес еще одну мазь. «Это крем для лица». Кожа будет бархатной, как кожура у персика. Отлично. Мы расплатились и отправились в путешествие по городу. В целом ощущения от мази были приятные. Мята холодила, пчелиный воск смягчил царапину, и я ее перестала чувствовать. Как Раден не сопротивлялся, я намазала и его лицо. Теперь мы оба благоухали и радовались жизни. Раден, покажи мне лучшие магазины города. — попросила я, сев в экипаж. — Зачем вам хозяйка? Наш торговый дом самый большой и находится в центре, недалеко от королевского дворца. — А просто так. Хороший день, отличная компания, почему бы не прокатиться? Идея в голове еще не оформилась до конца, но уже сверлила мозг, не давая покоя. Для детального бизнес-плана не хватало информации. Вот за ней я и отправилась в город. Мне нужно было разложить все по полочкам, чтобы Нед сразу принял план без скандала и сопротивления. А вот это было трудной задачей, особенно теперь, когда он выгнал меня из своих покоев. Я вздохнула и уставилась в окно.